Киангтан. После встречи с хозяином Киангтан практически забыл обо всем, что сейчас происходило. Ему просто некогда было следить за этой ерундой. Господин Сандер оказался невероятно сильным, ударённым, который благодаря своим глубочайшим познаниям взялся вывести Кианг за границу рангов. Первый же мир запретной зоны встретил меня своей недружелюбностью. И запечатал 90% с процентов силы. Но хе, даже оставшихся крох мне вполне хватит, чтобы показать тебе путь. А я понял, у вас практически отсутствует система обучения, а если есть, то настолько примитивная, что в моем родном мире по ней обучали бы, но ну, если только младенцев. Про школы и секты, в которых обучают новое поколение, вообще молчу. Если у вас и идет обучение... В очень узком кругу, который вы называете семьей, да и обучаетесь лишь одному направлению, делая огромную ошибку. Я, конечно, попробую вложить в тебя азы, но не гарантирую, что от этого будет толк. А как оказалось, толк был и еще какой. Всего за пару дней господин Сантер смог значительно повысить силу Кианга. Он и раньше считался сильнейшим ударенным в семье. а теперь был уверен, что сможет на равных сражаться практически с любым п е р в о р а н г о в ы м одаренным империей. Иангу п р е д с т о я л о еще много работы, и все делалось для того, чтобы он мог противостоять мальчишке в е л е с о в у Господин с а н т е р в открытую сказал, что показался Киангу и взялся за его обучение только из-за девятого. Никаких подробностей он не раскрывал, но говорил, что в е л е с о в нужен ему. Мальчишка должен стать сильнее и помочь господину Сантеру, а как только это произойдет, и господин получит желаемое, Ианг сможет убить девятого, а потом он покажет всем, насколько станет сильным за это время. Из столь приятных размышлений к и а н г а вырвал начавший трезвонить телефон. Через два часа жду тебя. Раздалось трубки, стоило Кеангу только приложить ее к уху. Судя по голосу, император был не в самом лучшем расположении духа. Еще три дня назад, услышав такой голос императора, Кеанг принялся бы трястись от страха и придумывать, чем же задобрить правителя, но сейчас он был совершенно спокоен. Господин Сантер обещал своему последователю защиту. Я пойду вместе с тобой. Хочу посмотреть на ваших правителей. Раздался голос господина, когда Кианг начал собираться навстречу с императором. Ровно через два часа Кианг стоял возле тяжелой резной двери, ведущей в кабинет императора. Его сопровождали три гвардейца и проверяли всеми способами, которые только были возможны. В Кремле он был уже через полчаса после звонка императора, и все это время его проверяли. Должно быть, случилось что-то из ряда вон выходящее, раз были предприняты столь беспрецедентные меры безопасности даже к одному из б л ю с т и т е л е й Но Кеанг боялся лишь одного, что на одной из проверок гвардейцы смогут обнаружить присутствие господина Сантера. Всю дорогу он не отходил от Кеанга дальше, чем на несколько метров, с интересом разглядывая Кремль, гвардейцев и вообще все, что встречалось ему на пути. А еще он постоянно говорил, в основном поражаясь тому, как жители этого мира добились подобного прогресса технологий, в то время как их собственная сила была практически неизучена. Дети, которые решили развлечь себя игрушками вместо того, чтобы заняться самосовершенствованием, говорил господин Сантер, разглядывая очередное достижение человеческой цивилизации типа камеры слежения. мобильного телефона, компьютера, м а ш и н оружия, ну и так далее. Кианг хотел возразить господину и указать на то, что все эти изобретения очень полезны, но он не мог заговорить с ним. Гвардейцы не могли услышать слов господина Сантера, а вот Кианга они прекрасно слышали. Можете войти, произнес Александр Багратион, вышедший из кабинета императора, и, судя по его виду, случилось. Действительно, нечто весьма дермовое. ь Багратион являлся министром обороны и лично руководил сильнейшим отрядом центральной империи. Один из шести в н е р а н г о в ы х идаренных и единственный, кто всю свою жизнь провел на полях сражений, за что получил по праву заслуженное прозвище Бог войны. Этот человек был одним из немногих, кого Кеанг действительно боялся, и даже присутствие господина Сантера не помогло ему. Капли ледяного пота побежали по спине б л ю с т и т е л я а руки предательски начали трястись. Но бог войны даже не собирался обращать на Кеанга внимание. Он лишь передал слова императора и ударился. А вот этот человек довольно интересный. Он очень много убивал и готов сделать это в любую секунду, восторженно произнес господин Сантер. Настоящий мастер смерти. Не думал, что могу встретить в этом мире кого-то с такой силой. Выходит, что не все местные занимаются ерундой. Есть среди вас действительно достойные люди. Слова господина Сантера позволили Киангу стряхнуть себя о ц е п е н е н и е и он поспешил войти в кабинет. Ваше величество, рад вас видеть, с порога заявил Кианг, не рискуя смотреть в глаза императору. В кабинете было чудовищно накурено и пахло алкоголем, от чего Кианг а передернуло. А вот господин Сантер втянул в себя затхлый воздух и с явным удовольствием облизнулся. Ему очень понравился алкоголь, хоть он и мог избавиться от его последствий за одно мгновение. Не могу сказать то же самое о тебе, Кианг. Как ты объяснишь нападение нашуйских отряда под предводительством Бастиона? В этом отряде также присутствовал твой племянник, а еще там были представители всех родов, что навещали тебя, Кианг. Ты считаешь, что я сам не могу разобраться с теми, кто напал на блюстителя, решил пойти против закона? Так вот, у тебя ничего не вышло. 80% с процентов собранного тобой отряда уничтожены, остальные взяты в плен, в том числе Бастион и твой племянник Танши. Ты даже не представляешь, что поднимется в империи, когда эта история выплывет наружу, а в том, что она выплывет, я не сомневаюсь. Смерть двадцати четырех перворанговых о д а р е н н ы х в мирное время невозможно будет скрыть или списать на боевые потери. С каждой новой фразы император начинал говорить все громче и громче. Ближе к середине этого монолога Кеанка ощутил, что кабинет заполнила сила всеволода. Затрещала стоявшая в кабинете мебель, от стен начала откалываться плитка, весь дым и запах алкоголя моментально исчезли, и что самое главное, исчез господин Сантер. До этого момента к и а н г был уверен, что его защитят, но сейчас вся его уверенность улетучилась, а вместе с ней начала исчезать и одежда. Под воздействием силы императора она постепенно превращалась в прах, а следом за одеждой начала исчезать кожа. Кянка ощутил невероятную боль, но не посмел проронить ни звука. И все это случилось в тот момент, когда в свободных землях высадились сто тысячная армия Западной империи! Они уже смогли п о д м я т ь по д с е б я 6 процентов буферных территорий, и, судя по скорости передвижения, через два месяца окажутся у нашей границы. Ты понимаешь, что это значит? Император замолчал, давая к и а н г у возможность ответить. Война! С трудом смог выдавить из себя б л ю с т и т е л ь Тут и ребенку было понятно, что западники сейчас готовят п л а ц д а р м для своих основных сил. А так как эти земли ничейные, то они могут совершенно спокойно захватывать их один город за другим. Ну а как разберутся со свободными землями, ударят по центральной империи. И что-то подсказывало Киангу, что сделают они это не одни. и Если в этот конфликт вмешается Юг и Восток. Твоя империя не выстоит. В этом случае центральную империю ждет участь восточной, из которой бежали предки Кианга после ее краха. Правильно. Война! Война, в которой нам понадобится каждый одаренный. А из-за твоего ч и с л а в и я империя лишилась огромной силы. Плюс конфликт со зверем, арест Бастиона. Ты хоть представляешь, насколько это ослабит нашу обороноспособность? Киангу не нужно было ничего представлять. Он прекрасно понимал все это, а вот чего хочет от него император, он не понимал. Если бы все в о д хотел наказать Кианга, то не стал бы с ним разговаривать. Для этого есть другие люди. Скажи спасибо. Что твои препараты показали чрезвычайную эффективность, и только благодаря этому я с тобой разговариваю. Я, а не умелцы ь Сазонова. В кратчайшие сроки Танфарма должна переориентироваться на нужды армии и перейти под государственное управление. Сказав это, император успокоился, и все в кабинете вернулось к прежнему виду. Костюмки Анга также был полностью восстановлен, а вот дым и запах алкоголя не вернулись. Впрочем, и господин с а н т е р также не вернулся.